Может, он пытался измерить разницу в силе, поэтому решил проверить, как поведет себя это заклинание мгновенной смерти. Но тот факт, что ее противник думал, что с этим ничтожным заклинанием он сможет уравнять шансы, разозлил Альбеда. Она должна была показать ему, на что способна. Молниеносно сблизившись с противником, Альбеда занесла кулак, дабы нанести удар. Она хотела поглумиться над оппонентом, не используя Алибарду в своей руке. Другой причиной было то, что она не могла точно предсказать урон, который он получит, если она возьмется за лебарду. Ее противник попытался было заблокировать ее удар колдовской винтовкой, но кулак Альбеда был куда быстрее. Несмотря на то, что она немного сдерживалась, удар Альбеда сотого уровня все еще был сокрушителен. БЭМ! Раздался металлический грохот, когда ее противник отправился в полет. Костюм более 3 метров в высоту был запущен высь ударом Альбеда. Хоть она и была ниже ростом на целый метр. Мало того, что этот костюм запустили в небо, так его еще и бесконтрольно мотало. Забавное зрелище. «Кажется, я нанесла больше урона, чем ожидалось. Он помягче тофу будет». Разумеется, это оказалось неожиданно. Слабак. Альбедо расстроилась, рассмеявшись. «Ха-ха! Теперь-то ты наконец поймешь, насколько глупо было нападать на владыку Айнза». Я отчленю все твои конечности, сломаю каждый зуб, чтобы ты не смог убить себя, откусив язык. Но, быть может, я позволю тебе нанести еще один удар. Так или иначе, я подам тебя, владыке Айнзу, в качестве извинений за твои злодеяния. «Тсс!» – щелчок изо рта человека, достиг ушей Альбеда. Она даже прищурилась под шлемом. «Ты действительно цокнул на меня, грубиян!» «Неважно!» Ты же был тем еще выродком, разрешил напасть на нас, не называя своего имени. Так что я ожидала от тебя подобного нахальства». «О чем это ты, убийца? Нет бесчестия в сокрушении таких злых тварей, как ты». Тс, я думала, ты всего лишь невежественный варвар, что атаковал нас, не промолвил ни слова. Я не ожидала, хотя подожди, все граждане королевства ничем не отличаются от варваров, верно?» «Забавно слышать это от вас». Премьер-министр Колдовского королевства Альбеда. Альбеда посчитала преимущество от затягивания этого разговора и пришла к выводу, что это была выгодная ситуация. Будь на моём месте владыка Айнс или Дюмиург, они наверняка смогли бы вовлечь его в беседу лучшим образом. Касаемо решения вопросов внутренних государственных дел, то Альбеда была в себе уверена, но она сомневалась в своих навыках плести заговоры или разбираться с вопросами иностранных дел. Тем не менее, сейчас она была одна и ей некому было помочь, так что она могла положиться только на себя. «Что ты там сказал, Алая? Как тебя там?» «Прости, я не запоминаю имена каких-то там авантюристов». «Хм, и как только кто-то вроде тебя смог занять пост премьер-министра страны?» «Был ли он действительно членом Алой Капли? Или он пытается запутать Альбеда? В любом случае, Альбеда продолжала разговор. После своего прошлого удара она уже полностью понимала потенциал своего соперника – Даже если бой возобновится, у нее с ним не возникнет вообще никаких проблем. Альбедо морально приготовилась заманить его в этот разговор. Какой утомительный способ выиграть время. В конце концов, чтобы не вызвать подозрений у своего соперника, Альбеда должна была идеально поддерживать образ высокомерного представителя власти. Силуэт Альбеды, погнавшийся за красным силовым костюмом, постепенно уменьшался. Наконец, Айнс остался в лагере один. Если все пойдет согласно плану, то вот-вот намечается главное событие. Айнс применил заклинание «Тело лучезарного берила». Даже если желающие уничтожить Айнса знают совсем немного о скелетном типе монстров, они в курсе преимуществ дробящего оружия. Если Айнс из-за своих уязвимостей потеряет значительную часть здоровья, прежде чем достигнет своей цели, это будет несколько проблемно. В это время сработала задержка телепортации, ранее наложенная Айнзом. Другими словами, всё действительно шло так, как он и предсказывал. Похоже, Альбеда всё же не была их целью. Айнс испытал облегчение. Если бы она оказалась целью вместо него, могли возникнуть трудности. Но действительно ли это так? Не может ли это оказаться двойной ловушкой? Враг начал телепортироваться позади Айнса. Единственный враг. Некто, предпочитающий ближний бой. Пока его противник был замедлен задержкой, Айнс применил взрывную мину на место его телепортации. После этого он просто стоял и ждал появления оппонента. Вначале он планировал использовать эссенцию жизни, дабы подтвердить, что враг потеряет здоровье, но в конечном счете решил не делать этого. Звук взрыва раздался в момент появления его противника. Айнс немедленно бросился вперед, прочет своего врага, а потом обернулся. Серебро? Нет, постойте, блеск отличается. Это платина или неизвестный мне металл? Взрыв поднял довольно много пыли а в его центре стояли латные доспехи платинового цвета. Четыре орудия парили вокруг них, следуя за каждым их движением. копье, катана, молот и двуручный меч. Все они выглядели слишком огромными для человека, их внешний вид просто кричал о превосходстве формы над функциональностью. В сокровищнице Назарика можно найти множество оружия наподобие этого. Оружие имело аналогичный доспехам блеск, а значит, наиболее вероятно, что оно также было из платины, а не из серебра. Но принимая это во внимание, возникло больше вопросов, чем ответов. Оставив в стороне дороговизну металла, платина вообще не обладала какими-либо магическими свойствами. Он не мог понять, какие преимущества можно получить, создав из нее оружие или доспехи. Наиболее логичным объяснением казалось то, что они только снаружи были покрыты слоем платины, дабы скрыть истинный металл, из которого сделаны. В качестве примера он мог взять того голема, который, как он недавно узнал, находился в комнате Кёфуко. Существовали и иные примеры аналогичного приема, использованные в Назарике. Другим наиболее вероятным объяснением оказалось то, что металл внешне идентичный платине, но незнакомый Айнзу существовал как один из металлов этого мира. Айнз бдительно наблюдал за каждым движением своего оппонента. В конце концов, даже незначительная информация может изменить баланс сил. Что его тревожило сейчас, так это то, что его противник с самого своего появления все еще не выказал никакой эмоциональной реакции. Все это время он стоял на месте, не двигаясь, в устрашающей позе. Было ли так потому, что он не получил урона, крови на его теле было незаметно, и по этой причине прибег к такому эффектному зрелищу. Но невозможно было не получить совсем никаких повреждений. Аньзу трудно было поверить, что приняв на себя всю мощь его взрывной мины, Враг лишь запачкал пылью свою яркую броню. Пусть Айнс и обладал классом некроманта, но невозможно было получить полную неуязвимость от урона его высокоуровневого заклинания. Такое невозможно провернуть без неких коварных трюков, особенно учитывая то, что урон взрывной мины не носил элементальный характер, так что его нельзя свести на нет так просто. Таким образом, происходило ли это из-за желания врага вытерпеть все это? или же из-за его решимости драться насмерть, или, возможно, у него действительно оказалась способность полного поглощения урона. «Неужели ты думал, что я просто буду стоять тут, не приняв мер предосторожности? Вокруг тебя еще много...» Через разговор он пытался оценить реакцию своего противника, или, пожалуй, это было тем, что он намерялся сделать в любом случае. Его противник, впрочем, не дал ему и шанса завязать разговор. Этот бронированный тип невозмутимо принял боевую стойку. Молот из его парящего арсенала подлетел так, чтобы он мог легко схватить его. Айнс выведал из этого небольшую крупинку информации, которая вызвала тихий смех в глубине его души. Все это означало, что их основной целью была не Альбеда, а сам Айнс. И раз они до сих пор не заговорили с Айнсом, значит они не пытались тянуть время. Они, возможно, планировали покончить с ним до того, как к нему прибудет какое-либо подкрепление. Если бы они показались в небе и начали разговор, то это могло означать, что их целью была либо Альбеда, либо вообще они оба. До сих пор все происходящее укладывалось в план Айнза. Однако даже Айнз не мог предсказать дальнейшие действия его противника. Поскольку его оружие перемещалось вместе с ним, то Айнз предположил, что тот был бойцом ближнего типа, и ему требуется сближаться. Вместо этого его противник двинул рукой в соматическом жесте, и гигантский молот вдруг понесся вперед. Очень быстро. На него словно накинулся высокоуровневый воин. Айнс так и не смог уклониться. Если оружие не было зачаровано, то урон от него блокировался бы его иммунитетом к незачарованным снарядам. Но как на него не гляди, Молот был зачарован. И раз все было так, Айнс остановился, подражая стойке своего противника, и принял удар на себя. И конечно же в момент, когда Молот должен был столкнуться с телом Айнза, активировалось заклинание. Весь дробящий урон был сведен на нет заклинанием тела лучезарного берила. Он сосредоточенно глядел на своего противника, наблюдая за каждым его движением. И в этот момент его противник замер. Возможно, тот был шокирован, что Айнс вообще не получил урона. Молот вернулся на свое место так же быстро, как был запущен, и продолжил парить возле врага. -ха -ха -ха! Громко смеясь, Айнс развел руками, показывая, что был полностью невредим.